Глава 16. Игра на публику. Выдался первый погожий денёк за всю неделю. Вот только земля, успевшая напиться дождями, не могла просохнуть быстро. Она противно хлюпала под ногами, заставляя каждый раз прикладывать кучу усилий, чтобы перебраться через развесшую дорогу. В городах сейчас снова поднимутся цены. Стоит наведаться на ярмарку в Ладе, в замке скоро кончатся все запасы задумчиво заметил Демир, обходя очередную грязевую лужу по кромке придорожной травы. «Кажется, не так давно привозили десяток кур». Анастасия оглядела центральную площадь деревни. Несколько человек, среди которых были и молодые, и старые, проворно стаскивали хворосты дрова к небольшому столбу. «Десяток кур ушел за три дня. Я думала, вы собирались держать их на яйца. Столько народу в замке, неужели нельзя организовать дежурство в курятнике?» Меня в детстве наказывали письмом строг за невыученные уроки. Твоих вместо этого можно отправлять чистить навоз. Я уже думал об этом. Но знаешь, процесс организации подсобного хозяйства не менее хлопотен, чем создать с нуля школу. «Да что там может быть сложного?» — удивилась принцесса. «У меня когда-то был котенок, и я сама за ним ухаживала. Если уж я справилась с животным, то твои ученики и подавно, они же в основном все деревенские». Демир на это лишь с трудом сдержал смешок, отвернувшись в сторону. Эй, я серьезно! возмутилась Анастасия, понимая, что ее усилия по содержанию в детстве котенка явно были не оценены. Проклятый на это лишь звонко чмокнул ее в нос и весело подмигнул. Ты ведь знаешь, какая ты прелесть, правда? Принцесса все еще сердилась, но все же не смогла сдержать ответной улыбки. Демир посмотрел куда-то за ее плечо и моментально растерял всю веселость. Идут, приготовься. Девушка серьезно кивнула, тут же отходя на заранее выбранное место. Народ на деревенской площади начал сгущаться. Показался служитель Халуги. За ним шел высокий статный мужчина с завязанными за спиной руками, которого сопровождали еще трое. Связанного повели прямо к столбу, вокруг которого успели свалить весьма приличную гору хвороста и дров. Гореть должно было знатно. Пока его привязывали, служитель принялся причитать, читая отходную. «Слушай внимай, бо близок час. Вспомни все, что ты успел сделать. Забудь о том, что сделать не успел. Четверо примут твою душу и решат, достойна ли она перерождения. Проси их о милости, и они сжалятся над тобой». Какой радушный прием! Все взоры собравшихся, а их было человек двадцать или даже чуть больше, мгновенно устремились на крышу стоящей на площади телеги. Там во всей своей красе, по-детски болтая ногами, сидел Дэм. Он снова был в своем нелепом наряде, из узких штанов и удлиненного черного камзола, с выдающимися, с размером с кисть руки, шипами на плечах. Желтые глаза насмешливо поглядывали на толпу, выискивая смельчаков. Анастасия предвкушающе улыбнулась. Представление началось. Толпа замолчала, испуганно взирая на ухмыляющегося Демира. «Кажется, мы не знакомы», — начал он, но тут же служитель Халуги отмер. «Мы знаем, кто ты такой, демон. Убирайся отсюда, или гнев четырех падет на тебя». Толпа чуть пришла в движение. Послышалось несколько одобрительных выкриков, но все же страх людей никуда не делся, и большой поддержки служитель не получил. «Я не против уйти», — пожал плечами Демир. «У вас довольно мерзко. Все вокруг загажено свиньями». Он растянул губы в отвратительной улыбочке. «И я сейчас говорю не о животных». «Так уходи». Служитель предпочел проигнорировать оскорбление. Демир тем временем неспешно приближался к столбу для сжигания. Люди расступились перед ним, боясь совершать резкие движения. «У нас с вашим князем уговор. Я не трогаю простаков вроде вас». С этими словами он презрительно оглядел сельчан. «А вы все отдаете мне тех, в ком оставил свой след эфир». «Князь победил тебя, призвав четырех на помощь. Они даровали ему силу поработить тебя, и теперь ты не можешь обидеть обычных людей. Кажется, насчет последнего довода служитель сам себе не верил». Но при упоминании князя толпа взбодрилась, хор одобрительных голосов стал громче. «Так что трепещи, демон!» «Мы сожжём твоего приспешника на твоих глазах во славу четырех. Служитель махнул рукой, чтобы ему подали горящий факел, но кто бы что ни кричал, находясь в толпе, близко люди подходить не собирались. В конце концов, ему пришлось идти самому. Принцесса закрыла глаза, призывая силу ветра, Ее выход. Она пробовала всего несколько раз, но после знакомства с Аликом ей стало проще использовать волшебное дыхание. То ли дело было во внутреннем голоске, твердившем «Если справился он, то уж потомку короля гора стыдно терпеть поражение». То ли встреча с огненной стихией помогла ей лучше понять свою. Так или иначе, но использование ветра больше не было непосильной задачей. Вот и сейчас, мысленно потянувшись к воздушным потокам, она представила, как голубоватые нити отходят от нее во все стороны. Как они летят в поисках грозовых облаков, ловят их, подобно лосу и тащат прямо к ней. Когда Анастасия открыла глаза, солнце уже полностью скрылось за тяжелыми серыми тучами. «Кажется, четверо не сильно в восторге, что кто-то собрался убивать от их имени. Я прав, ребята?» Он показушно задрал голову кверху, словно бы действительно обращаясь к четверым. Анастасия сосредоточилась. В отличие от эфира, при использовании которого маг всегда чувствовал уверенность, и относительно спокойствия, с силами стихии все было по-другому. Они требовали гораздо большей отдачи и эмоций. Небольшой разряд молнии, по небу прокатился раскат грома. Толпа в страхе зароптала. «Ребята, кажется, согласны!» Скалязь засмеялся проклятый. Служитель был растерян, но все же сдаваться не собирался. Он поднес горящий факел к хворосту, поджигая с разных сторон. Это было уже сложнее, но Анастасия не зря готовилась несколько дней. Пригнать ветром тучи было лишь половиной дела. Нужно потянуться к ним холодным воздухом, заставляя тучи сгуститься и пролиться на землю тяжелыми каплями. Ливень начался так же внезапно, как и ударивший минуту назад гром. Люди на площади бросились в рассыпную, больше не желая спорить с богами. На это и был расчет показать, что четверо на стороне тех, кто заражен эфиром. Показать, что убийство — это не выход». Занявшийся было костер потух почти сразу. Служитель отбросил факел в сторону, пять с назад от наступающего демона и прикрывая сердце четырьмя растопыренными пальцами. Демир, демонстративно не замечая его, принялся отвязывать приговоренного к сожжению от столба. «Я не просил меня спасать», — хмуро выдал угрюмый мужчина. «Это не я. Все претензии к четверым». Подмигнул ему Дэм и тут же снова затрал голову к небу. «Дождь, можно уже заканчиваться. Спасибо, ребята». Анастасия, успевшая отойти к самому краю площади, снова взялась за дело. Разгонять грозу было куда проще, чем ее вызвать, и уже через минуту над деревней засияло чистое голубое небо. Девушка хихикнула. «Кажется, им действительно удалось исполнить задуманное». Дэмир издевательски поклонился служителю... Напоследок и растворился прямо в воздухе, прихватив с собой зараженного. Анастасия медленно побрела по краю дороги, стараясь не поскользнуться на мокрой траве. Демир должен был отвезти нового ученика к ним в замок и вернуться за ней. «Говорил я, не надо было устраивать казни!» Услышала она чьи то спор у одного из дворов. От мысли, что люди начинали что-то понимать, стало теплее. «Значит, не зря они сегодня старались. Надо было добивать сразу!» «Точно, это все происки демона, и ему нас не запугать». Девушка скривилась и ускорила шаг. И на что она только надеялась. С перемещением в замок проблем не возникло. Демир нашел ее сразу, как только удалось скрыться за рощами на краю поселения деревьями. Появился из ниоткуда, прижал к себе, целуя в раскрытые губы, заставляя забыть о глупых деревенщинах, не оценивших ее стараний. Уже в замке Анастасия рассказала об услышанном. «Не бери в голову. Это не значит, что ни на кого не подействовал спектакль. В любом случае мы спасли человека. Вот такие мы теперь с тобой благородные рыцари в сияющих доспехах». «Рыцари». Девушка с трудом подавила смешок. «О, храбрый дор, сразивший чудищ много! Прими мой взор пред дальней дорогой!» Продекламировала она отрывок из старой баллады, чего рассмеялась еще сильнее. «Принять взор?» Проклятый весело поморщился. «А по существеннее томительных взглядов подарки будут?» Анастасия подмигнула ему, подходя ближе. В этот момент в дверь комнаты, в которой они находились, постучали. «Можете войти?» распорядилась принцесса. «Неужели кто-то из учеников снова что-то натворил? И ведь, казалось бы, взрослые люди». В комнату вошел Том. Невысокий и сухой мужчина около тридцати лет. Он всегда улыбался и говорил исключительно вежливым тоном. Пожалуй, из всех учеников Дэма он нравился ей больше всех, ведь проблем никогда не доставлял. Господин директор, госпожа Анастасия. Он слегка запнулся, словно раздумывая, как лучше сказать то, зачем пришел. Пару минут назад в замке был белый князь. Он оставил письмо и ушел. Принцесса шумно фыркнула. «Не замок, а проходной двор какой-то. Мы точно не можем поставить на него защиту?» Демир пропустил слова девушки мимо ушей. Что за письмо мне? Том покачал головой, доставая из за нагрудного кармана конверт. Оно для госпожи Анастасии. Мужчина быстрым шагом подошел к принцессе, протягивая бумагу. Девушка нахмурилась, но все же осторожно взяла ее. Она несколько минут вертела послание, после чего все же развернула. Чем больше она вчитывалась в строчки письма, тем больше светлело ее лицо. Оно от Розы. Она хочет встретиться. «Пусть приходят сюда», — предложил Дэм. «Шутишь, чтобы снова заявился князь и испортил всем настроение? И раз уж свадьба состоится, мне нужно посетить тысячу мест. По-моему, у тебя не было желания ходить за покупками». «Я же не могу отпустить тебя одну, ты вечно влипаешь в неприятности». «Но, Роза, моя подруга, и вообще, если ты будешь рядом, то откровенного разговора не получится». «Я могу просто следить издалека», — не унимался Дэмир. И как я, по-твоему, должна развлекаться, зная, что ты скучаешь и мечтаешь, чтобы я поскорее домой отправилась? Я готов вызваться на роль охранника. Неожиданно подал голос Том, наблюдавшись за сценой. Я умею быть незаметным, близко подходить не буду, а в случае проблем быстро свяжусь с вами, господин директор, через эфир. Вы же знаете, у меня большие успехи в плане работы с силой. Принцесса и проклятый разом замолчали с сомнением, глядя на Тома. Тот вежливо улыбнулся и склонил голову «Полностью к вашим услугам».